Поселили нас в небольшом домишке, в глухом закрытом дворике, который, в свою очередь, размещался в глубине огромного двора усадьбы Руслана. Каменный забор высотой три метра. Поверху тянутся кольца ягозы в один пакет. Перемахнуть проблематично, изрежешься до костей. А и перемахнешь, тотчас же сработает емкостная система обнаружения. нити, которые натянуты между кольцами ягза. В заборе железная калитка, а у калитки той небольшая деревянная беседка для двухчасовых. В задачу которых входит сидеть за столом шесть часов подряд и наблюдать за пленными. Сидят часовые за столом, а на столе ТА 572, провод от которого убегает в стену. А на столбе, поддерживающем крышу беседки, при пришпандорена большущая красная кнопка тревожной сигнализации. Если вдруг что, шлеп по кнопке, и через 20 секунд тут будет дежурное подразделение. 15 ловких хлопцев, вооруженных до зубов. В общем, маленький концлагерек. для ограниченного контингента, угодившего в цепки лапы клана Асланбековых. Для чего такие меры предосторожности? Ну, казалось бы, куда нахер денутся пленные из чеченского села, в котором проживают по меньшей мере 200 боевиков, а остальные жители заочно являются для любого не-чеченца врагами. Даже если... Кому-то удастся каким-то невероятным образом удрать отсюда. Через полчаса после обнаружения пропажи его будет ловить вся Ичкерия. Неоднократно проверено на практике и обязательно ведь поймают. Цивильному гражданину, изнеженному прелестями цивилизации, трудно спрятаться в незнакомых диких горах, где аборигенам известен каждый камушек. Каждая тропинка. они цивильных в заложники не берут, потому как толку от них, как правило, никакого, а неприятности и куча. Мы – исключения Ловко прикинулись детьми асфальта. Никто пока не раскусил. Так вот, все эти меры предосторожности, как оказалось, вполне оправданы и продиктованы печальным опытом из практики Рустика Асланбекова. Восемь месяцев назад забора с ягозой и емкостными датчиками не было и в помине. Не было также и сторожки с парным суточным постом в четыре смены. Отловленные заложники жили в летней кухне, расположенной во дворе, и никто и специально не охранял. И без этого за каждым движением неверных следили десятки пар, враждебных глаз домочадцев. Руслана и его приближенных, кроме того, во дворе Русланова дома всегда торчал тут из его людей при оружии. Ну, так, на всякий случай. Однако, правильно гласит народная мудрость, на всякую старуху бывает проруха. Угораздило как-то раз Руслана прихватить на российской земле одного хилого на вид нового. за которого он надеялся получить слидный выкуп. А новый оказался старой закваски. В одну ненастную ночь благополучно смылся и пропал, как в воду канул. Но самое обидное не в этом. Ну, смылся так смылся. Нового-нового поймаем. Только заложник попался, какой-то некачественный, с явно выраженной предрасположенностью к прогрессирующей клептомании. За время вынужденного безделья он ухитрился всесторонне изучить расположение апартаментов хозяина. Наверное, не раз звонил по одному из многочисленных телефонов своим коллегам, торопя их с выкупом. Изучил, запомнил, ну, срисовал, короче. И перед тем, как удрать, во мраке ночи забрался хищенов в дом благодетеля, скрыл его персональный сейф, «Ай, молодец, бляд!» — утащив из штанов Руслана ключи и выгреб всю наличку, немного много ни мало, на сумму в шестьсот пятьдесят штук баксов. Вот так ни фуя себе. Получили выкуп, а выкуп просили четыреста штук. Так и пропал бесследно с деньгами хилый на вид мужичонка, и семафорная почта не помогла. На этом, однако, история не закончилась. Вредный новый изъяд был из Краснодарского края. Так вот, вскоре после его неприятного исчезновения в славном городе Краснодаре местные крутые, вроде бы ни с того ни с сего, принялись активно изничтожать чеченское семя, не вдаваясь в подробности. «Чечен, получи!» По всей видимости, параниша. имел некоторый авторитет в определенных кругах, а патологической склонности к всепрощению не имел. Вот как оно вышло-то. С тех пор, неукоснительно следуя принципу «обжегшись на молоке, на воду дуют», Руслан возвел в своем дворе вышеупомянутый концлагерек. А личности всех кандидатов в заложники при помощи его российских сексотов Предварительно изучаются не хуже, чем, скажем, параметры претендентов в отряд космонавтов. Вот такую занимательную историю нам поведал в первый же вечер пребывания в плену. Тут ошли за всех датой майор ФСБ Игорь Братский, чрезвычайно обрадовавшийся обретению приятной компании Майор мне понравился с первой же минуты знакомства. знаете Бывает такой тип людей, которые располагают в себе каждого встречного. Это такие всепогодные обаяшки, способные в рекордные сроки затащить в постель самую несговорчивую даму и выпросить внеочередной отпуск у любого начальника, внешне одержимого самой лютой формы социопатии и пиплофобии, то бишь человека ненавистничество вот вот братский как раз принадлежал к данной категории был он рус упитан и розовощок имел равномерный загар приморского оттенка беспрестанно учился обворожительной белозубой улыбкой ногчи за суетой как то не удосужились выбить зубы и слушая кого то весь обращался во внимание независимо от характера подаваемой информации. Ну, разве что рот не раззывал от усердия. Сами понимаете, по-любому собеседнику такое отношение чрезвычайно льстит. В наше время трудно найти благодарного слушателя, ну, если ты не Юрий Шевчук или Задорнов, не то что в думе, а который на эстраде. Наверное, в ФСБ... Специально культивируют таких вот обоянчиков В иных структурах силового характера они встречаются чрезвычайно редко. Вот, например, все мои прежние знакомые по войскам, сколько помню, страшно прямолинейные, грубые и в нестандартных ситуациях, как правило, норовят без базара влупить собеседнику по черепу, а при случае ногой... И члены моей команды мало чем отличаются. Специфика производства такая. Так что майор, сами понимаете, здорово выигрывал в этом плане на фоне склонного к хроническому киллеризму вечно голодного лося, отпетого хулигана Джо и конченого негодяя мента. Вот только глаза у него были немного не того. Нет, нет, бельма там не было и в помине, и катаракты тоже. Глаза у братского были холодные, одновременно шалые и какие-то чересчур умные. Как будто он знал неизмеримо больше, чем положено знать сотрудников СБ его ранга. он вынужден был тщательно скрывать это от остальных. А еще такие глаза бывают у буйно помешанных в краткие периоды передышки между припадками. Но, с другой стороны, от человека, который столько времени проторчал в плену и неоднократно подвергался риску быть расстрелянным под горячую руку своенравными ногтями, трудно было требовать нормального выражения глаз.